В Дорхаме Люси ходила под моим именем на предварительные обследования. Она и Пауль жили у нас почти 4 месяца, пока папа был занят тем, что прокладывал фальшивые следы почти через пол-Европы. И по сути, это был великолепный тайник. Моей беременностью никто не интересовался. Срок родов приходился на декабрь, и поэтому и для хранителей, и для семьи это было совершенно неважно. Мама смотрела мимо меня на ковер, и ее взгляд стал неподвижным. «До самого конца мы надеялись, что не будет необходимости отпускать Люси и Пауля прыгать с хронографом в прошлое. Но один из детективов-хранителей взял на мушку нашу квартиру». Она передернулась от воспоминаний. «Мой отец еще успел нас вовремя предупредить. У Люси и Пауля не было другого выбора. Им приходилось бежать, тогда как ты оставалась у нас». крошечный младенец с таким смешным маленьким хохолком на голове и огромными синими глазами. Теперь у неё по щекам текли слёзы. Мы поклялись защитить тебя, Николас и я, и мы с первой же секунды полюбили тебя как своего собственного ребёнка. Я тоже не заметила, как начала плакать. Мама, знаешь, мы никогда не хотели детей. В семье Николаса было столько болезней, и я всегда думала, что я не тот тип, из которых получаются матери. Но это всё изменилось, как только Люси и Пауль доверили нам тебя. Мамины слёзы текли непрерывно. Ты сделала нас такими счастливыми. Мы... Ты полностью перевернула всю нашу жизнь и показала нам, какие дети замечательные. Если бы не было тебя, то Ник и Каролина Уж точно не появились бы на свет. Из-за рыданий она не могла говорить дальше. Я больше не выдержала и бросилась в ее объятия. «Все хорошо, мама», — пыталась сказать я, но получился только какой-то невнятный звук. Но мама, казалось, все равно поняла. Она крепко обхватила меня руками, и мы очень долго были не в состоянии ни говорить, ни прекратить плакать. Пока Ксимериус не просунул голову сквозь стену и не сказал «все». А, вот ты где. Он протиснул остаток своего тела в помещение и пролетел к столу, откуда с любопытством посмотрел на нас. О-о. А теперь уже два комнатных водопада. По-видимому, заключительная модельника Неогарский водопад была с особенной скидкой. Я мягко отстранилась от мамы. Нам нужно идти, мама. У тебя случайно нет носовых платков? Если нам повезёт, Она начала рыться в своей сумочке и протянула мне один. — А почему у тебя тушь размазана не по всему лицу? — спросила она со слабой улыбкой.